Глава 73 третья. Блавар Гатар. Я зашипела сквозь зубы, наклонилась, пытаясь заглянуть в узкую щелку. И куда тебя понесло? Соскучилась по прежнему хозяину? Ух, зла не хватает. Но, с другой стороны, змейка всегда помогала мне. И сейчас тоже не стоит ждать от неё подвоха. Но как понять, что она задумала? Несколько секунд ничего не происходило, а потом послышался скрежет... Крышка саркофага дрогнула и начала отодвигаться, словно кто-то опустил невидимый рычаг. Меня охватил такой страх, что я могла лишь стоять и хлопать глазами, не зная, чего ожидать. Из саркофага полилось голубое сияние, с каждым мигом становящееся всё ярче. Неужели кольцо-артефакт обладает такой огромной силой? И сейчас я увижусь с дедушкой? Что-то меня эта мысль не вдохновляет. Я думала, что брат Кокурди мог спрятать записи книги Блавара в его гробнице. Не знаю, откуда мне пришла эта мысль, будто шепнул кто-то. Просто хотела проверить. Спустя несколько томительных минут крышка сдвинулась больше, чем наполовину, и застыла. Должно быть, магия не позволяла ей упасть на пол и удерживала её буквально на весу. Я осторожно наклонилась вперёд, чтобы убедиться внутри пустота. А потом, когда глаза привыкли к необычному освещению, присмотрелась и поняла, что вниз ведут узкие каменные ступени. «Так, и что вы предлагаете? Спуститься туда?» Для порядка я немного подумала, покусала губы, а потом, как могла, грациозно залезла внутрь и встала на первую ступень. Путь освещал призрачный голубой свет. «Если бы я страдала клаустрофобией, то у меня случился бы припадок» ход был узким, меньше метра шириной. Сердце билось в такт шагам. 10, 11, 12. Дюжина ступеней и лестница закончилась. Я оказалась в небольшой комнате, в середине которой стоял уже настоящий саркофаг. Тело того, кто в нем спал вечным сном, было покрыто белой тканью, сделавшейся от времени и пыли серой. А сияние исходило от змеиного кольца, свернувшегося на пальце предка. Я огляделась, боясь даже дышать. Само моё присутствие в этом месте казалось кощунством. И это настоящий склеп с секретами. Полки на стенах были заставлены разными предметами. А среди них я увидела книги. Толстые, тонкие, в пыльных кожаных обложках, свитки, деревянные таблички. Да чтоб меня! Это и есть те самые сокровища. Всё, что успел спасти брат Коко. Меня посетили смешанные чувства. С одной стороны, хотелось забрать книги и дневники и рвануть отсюда поскорее. С другой, я не считала себя достойной даже коснуться их. Как же мне поступить? Я снова повернулась к гробнице, словно ожидая ответа от самого Блавара Гатара. И он ответил. Луч света, струящийся из кольца. Начал концентрироваться, принимая форму мужской фигуры. Я никогда в жизни не видела ничего подобного но этот мир удивлял меня с каждым разом всё сильнее. «Наконец, кто-то из наследников посетил старика Блавар». Послышался скрипучий голос, пробирающий до самых позвонков. «Я долго тебя ждал». «Меня?» — спросила я, прочистив горло. «Тебя, тебя. Другое бы не смог разбудить мой дух». «Ну и дело. Я ни разу не разговаривала с давно почившими людьми». Да и вся ситуация казалась сюрреалистичной. Он назвал меня наследницей. Наверное, не знает, что я не настоящая Олетта. Вы сказали, что ждали меня. Для чего? Фигура деда светилась в темноте. Страх потихоньку покидал меня. Я не видела черт его лица, не видела, как движутся губы. А голос, казалось, исходил из самих стен. «Забери знания нашего рода. Довольны им пылиться в склепе старика». Насколько я помнила, Блавар умер далеко не старым. Но это его дело, как себя называть. Я бросила взгляд на свитки и фолианты и с благодарностью кивнула. «Непременно. Спасибо вам», — раздался смешок. «Ты быстро освоилась в этом теле, и иномерная душа». Я застыла с приоткрытым ртом, а Блавар продолжил. «Думала, я не почувствую. Мёртвые знают больше, чем живые». Ты пришла из-за грани, но наш род принял тебя. Ты теперь тоже гатар, ты в ответе за судьбу всей семьи. Тот, кто был здесь до тебя, стал вестником упадка. Ты станешь вестницей возрождения. Или же... Он помедлил, смакуя момент. Полного забвения, если не повезёт. Отличная перспектива. Или чёрная, или белая. Иного не дано. «До меня здесь был Вистан Гатар, правильно?» Я с трудом вспомнила имя брата Кокорди, того самого, которого обвинили в пособничестве заговорщиком и который спрятал библиотеку Блавара. «Правильно», — подтвердил предок. «Он разбудил меня и попросил беречь ценные знания до тех пор, пока не придёт срок. Что-то в его словах показалось мне странным, а потом я поняла. разбудил То есть вы хотите сказать что? А ты думала, что единственный некромант в роду целителей. И Блавар Сухарс смеялся. Я замерла, переваривая услышанное. То, что я не одна такая уникальная, меняла всё. Моя вроде бы ясная и сложившаяся картина мира переворачивалась. От осознания мурашки пронеслись по телу. Во все глаза я смотрела на сияющую фигуру предка, боясь пропустить хоть слово. «Как же мало вы знаете о себе», — продолжил Блавар, и мне почудился тягостный вздох. «Так расскажите, какая ты прыткая девочка». «Но тяга к знаниям мне нравится, я был таким же». Я столько слышал об этом человеке. Для меня он был поистине легендарной личностью. Простые жители графства до сих пор вспоминают его имя. «Вы сказали, что я не единственный некромант и целитель в роду Гатар. Вистан тоже был им. Если старший брат Кокордии хранил эту страшную тайну, если наш род пострадал на самом деле из-за этого, что ещё мне предстоит сегодня узнать? Сейчас я как никогда близка к разгадке, и внутри всё натягивается струной от нетерпения». Призрачная фигура Блавара слегка мерцала в голубом свете создавая жутковатое, но завораживающее зрелище. Он помолчал, словно раздумывая, говорить или нет. Когда урода настали трудные времена, Вестан спустился в мой склеп, чтобы спрятать знания от недругов. Люди всегда стремятся уничтожить то, чего не понимают. А союз сил возрождения и смерти — это то, что невозможно принять. Я затаила дыхание, боясь, что предок замолчит навсегда, и я ничего не узнаю. Мне не хотелось спугнуть его или чем-то обидеть. «Но дар некромантии требует платы», — шепнула я, когда Блавар погрузился в молчание. «Скажите, как он определяет то, кого и что забрать, и когда?» Предок усмехнулся, как будто все мои вопросы казались ему лепетом неразумного ребёнка, А я ждала, когда проснувшийся после зеркального перехода страшный дар возьмёт своё. И можно ли от этого отказаться? Меня вполне устраивает лечить людей, а всякие жуткие способности — не мой профиль. На этот раз дедуля Блавар по-настоящему расхохотался. Ему-то хорошо, он давно умер, а мне ещё пожить охота. И пожить нормально, никому не навредив. От своей сути просто так не откажешься. Но я вижу, ты совсем ничего не понимаешь. Как твоё настоящее имя и намирная душа? Зовите меня Олей. Хорошо, Оля. Тогда давай начнём с самого начала. Из глубины веков, когда эти земли только заселили маги древности. Они считали себя единым целым с природой а силу черпали из источников, бьющих из толщи гор. «Минеральные источники!» Я не сдержала вздоха. Он благосклонно кивнул. «Эта земля поистине чудесна. Наши предки могли чувствовать её и управлять ею. Род Гатар — прямые их потомки. Они знали всё о свойствах вод. Знали, при какой хворе какую воду нужно испить. В каком источнике омыться». Простые люди шли к ним за исцелением. Тогда как получилось, что народ забыл о полезных свойствах этих вод? Это же нелогично. Иметь перед собой источник силы и здоровья, но не пользоваться им. Я в недоумении развела руками. Я тоже размышлял над этим вопросом. В моё время источники уже много лет как были заброшены. Бассейны с целебной водой высохли. И лишь старики из самых глухих деревень ещё могли рассказать что-то, услышанное от прадедов. Мне приходилось выискивать и собирать древние знания по каплям. Столько вопросов роилось в голове. Я не знала, с какого начать. Каждый казался важным. Сделав шаг навстречу Блавару, я произнесла. Мы с другими вашими потомками возродили один из источников на горе Солнечный путь. На комнях ещё странные руны начертаны. Мне сказали, что у них есть нартские корни. Выходит мы. Девочки, когда-то у нас был один корень, не было этого разделения. С горечью перебил Блавар. Эти руны магический язык. Язык древних магов. Просто кто-то из них ушёл на юг в поисках славы. Кто-то отправился исследовать запад, а кто-то перебрался на ту сторону гор. Маги всё равно были людьми со всеми людскими слабостями и пороками. Если бы не алчность и гордыня, то всё могло быть по-другому. И единство двух противоположных стихий в тебе — эхо тех далёких времён, наследие наших общих предков. С каждым поколением людей подобных тебе становится всё меньше. «Мы — необычные некроманты, не эти», — брезгливость прорезалась в его голосе. «Вы — рожденцы, которые могут лишь поднимать гниющих мертвецов и прислуживать темнейшему. Мы держим баланс между жизнью и смертью». От переизбытка информации кружилась голова. «Невозможно поверить, что на меня возложена такая ответственность. Такая сила дремлет внутри меня» но в душе я была и остаюсь простой женщиной. Мне не нужно двигать горы и купаться в лучах славы. Я просто хочу делать своё дело ещё. Быть счастливой. Ты задумалась, — констатировал Блавар. Могу понять твои чувства, ведь я тоже был таким. И вы? В принципе, можно было и раньше догадаться. Слишком уж неординарным человеком был Блавар Гатар. Это самая большая тайна нашего рода. В Ренвилле некроманты подвергаются уничтожению. Но мы опять же не такие. Мы умеем не только разрушать, но и созидать, использовать силу смерти во благо. Наши предки сражались, защищая невинных. Только люди этого не понимают. Не видят разницы, видят лишь зло. С годами сила нашего рода начала чахнуть. А Гатары стали забывать о своей природе. Я считала, что Кокурде известно, если не всё, то многое из жизни её предков. Но выходит, что она тоже ничего не знает. Теперь мне предстоит столько ей поведать. Она точно не поверит. «Если душа слабая, то столь сильный дар сведёт с ума и уничтожит», — продолжал Блавар. А я вспоминала бедняжку Алетту. Она была такой юной не выдержала тяжёлого бремени. Куко говорила, что конфликт двух даров разрывал её душу на части. Получается, что Гатары стали рождаться только с половиной способностей. К величайшему сожалению. А те, кому посчастливилось унаследовать частицу некроманского дара, скрывали это всю жизнь даже от близких, чтобы избежать уничтожения. Я слушала и не могла понять, Как такой сильный маг, как Блавар, умудрился погибнуть так рано? Тебя интересует моя судьба. Он хмыкнул, прочтя мои мысли. Во многом я сам виноват. Не умел держать язык за зубами. Всегда говорил, что думаю. Не повезло нарваться на сильного соперника. Он вызвал меня на дуэль. Я не мог позволить себе сражаться в полную силу. В противном случае все поняли бы, кто я на самом деле. А я не хотел ставить под удар свой род. Если бы в нас заподозрили некромантов, стёрли бы с лица земли, без разговоров.